Глава 27. Воин. Я вернулся домой, накормил пса и, забив на душ, завалился в кровать. Богдан прислал СМС, что сегодня останется ночевать у Бодровых. Вот и славно. Бодровы наши вечные благодетели. Тетка вновь оплатила матери лечение в клинике, аник похоже, возглавил операцию по моему поднятию со дна. При воспоминании о детстве в моей памяти всплывали образы пьяных маминых собутыльников, которые постоянно не давали спать. Никто из них не относился ко мне как к ребенку. Скорее, как к абузе, мешающей веселью. Своего отца я не знал. Мать не любила говорить на эту тему. Случались, конечно, периоды, когда мама находилась в завязке и бралась за ум. Это было самое счастливое время. Тогда мы с братом еще искренне верили, что она справится и сойдет со скользкого пути. Но потом мы сняли розовые очки. Не знаю, как Богдан, но я точно. Алкоголь для нее важнее, чем родные дети. Теперь уже сомнений не осталось. Иногда я жалел, что не родился сиротой. Звучит кощунственно, но когда ты постоянно испытываешь стыд за родную мать, чаша терпения переполняется. Тетка использовала свои связи и всегда отбивала нас от органов опеки. Хотя периодами я мечтал, чтобы нас забрали из семьи. Может, хоть тогда бы она одумалась. Со временем я научился скрывать, что мать пьет. Сам себя обслуживал, убирал, стирал, готовил, да и Богдан никогда не оставался в стороне. Под влиянием тети старались хорошо учиться. По крайней мере, именно она настояла, чтобы я доучился до 11 класса. А потом такое предательство – напиться и приползти в школу в полубессознательном состоянии. В первую секунду, как только я увидел ее на полу, хотелось развернуться и убежать на край света. Такого стыда я не испытывал, даже когда в шестом классе нашел мать, спящей на лавочке возле дома. Да, мне просто хотелось исчезнуть, раствориться, скрыться, чтобы больше никогда не смотреть в ее пустые беспомощные глаза. Через месяц мне исполнится восемнадцать, скорее бы. Мечтал уже самостоятельно управлять своей жизнью. Единственное, что меня здесь держало роза. Раньше, кроме брата, у меня не было по-настоящему близких людей. Старался никому не привязываться, а теперь появился маленький нежный цветочек. Мой цветочек. Впервые в жизни я не мог даже подняться с постели и сходить в душ, а еще рыдать хотелось от собственного бессилия. Щенок забежал в комнату и свернулся на полу у изголовья моей кровати. Я почесал черноухого за макушку, ломая голову, как бы все это разрулить. «Мить! А Мить!» Я приоткрыл левый глаз, пытаясь сфокусироваться на объекте назойливого шума. Наконец расплывающееся лицо Богдана собралось в цельную картину. «Что тебе надо?» — выдал я осипшим от сна голосом. «Сколько можно спать? но ну, э «Уже пять часов вечера, и школу снова прогулял!» Брат вздохнул, усаживаясь на край кровати. «Я не собираюсь туда больше ходить!» — приподнялся на локтях, смерив его сонным взглядом. «Роза заболела!» — Богдан хмур улыбнулся. Температура под сорок. Со вчерашнего дня лежит пластом. Черт. А знаешь почему? Потому что вчера вместе с нами не неславахту под окнами у Корсаковых. Ради твоего светлого будущего застудила себе почки. И все к коту под хвост. Процедил он сквозь зубы. Слушай, я... Молчи, молчи, Дим. Брат называл меня так в исключительных случаях, когда был очень зол. Эй, брат... «Я думал, у вас все серьезно, а ты поигрался с ней разрушил ваши отношения. Разве так поступает настоящий мужчина?» Богдан поднялся и уже собирался покинуть комнату, когда я тихо сказал. «Я люблю Розу. Ты даже не представляешь, как сильно. Тогда почему делаешь ей больно? Неужели так трудно обуздать свою чертову гордость и вернуться к занятиям? Мы ведь все уладили!» «Ты не понимаешь, все не так просто. Да что может быть проще, чем поступить на факультет своей мечты и получить нормальную профессию?» «Откуда ты знаешь, что это факультет моей мечты?» Последние слова усилили напряжение, витающее в воздухе. Богдан озадаченно покачал головой. «Дим, ты с шестого класса хотел учиться на мехмате». «Вот именно», — я вздохнул. «Это было пять лет назад. До встречи с Розой я твердо решил пойти служить. И не потому, что не смогу поступить, а по зову сердца, понимаешь?» «Ну а как же ваша подготовка?» Брат удивленно прищурился. Она так радовалась моим успехам, а я радовался тому, что она радуется. Встрескался по самые уши, пропал, утонул в любви. Наверное, я не готов расставаться с ней так надолго. Я грустно усмехнулся. «Ох, Митька, Митька, как бы там ни было, девчонка разболелась по твоей вине». «Не волнуйся, все будет хорошо». Ком встал в горле, и я перешел на шепот. Один день спустя. Роза. День и ночь, все перемешалось. Я выпила жаропонижающее, но через час температура вновь поползла вверх. Мой организм сломался, какая-то система вышла из строя, отказываясь бороться. Прикрыв глаза, я вспомнила, что когда-то в детстве отец учил нас с Лёшкой плавать. Он просто кинул нас в воду, сделав вид, что нашёл ракушку на глубине. Никогда не забуду своих эмоций. Страх, паника, безысходность вдруг сменились резким выбросом адреналина и желанием жить. Я как ненормальная стучала руками и ногами по воде, пока не доплыла до берега. Я выбралась, а вот брату почти сразу понадобилась помощь отца. Помню, как вечером того же дня он сказал мне. «Роза, ты сильная! Дочь, я горжусь тобой!» Наверняка сейчас отец хмурился, наблюдая за мной с небес. С трудом повернула отяжелевшую голову на звук открывающейся двери. «Дочка, к тебе пришли!» «Но я никого не...» Слова застыли, потому что я ощущала тяжесть по всему телу. В дверях стоял Дима с большим пакетом в руках. «Ну, и я вас оставлю!» Мама смущенно попятилась, пока я лихорадочно моргала, не веря своим глазам. «Сегодня без тебя была настоящая засада на русском. Поправляйся быстрее, а то я так и до Олимпиады по физике не дотяну. Отчислят к чертовой бабушке!» Сказал он, выкладывая на прикроватную тумбочку горсть конфет «Мишка на севере».